Круг вопросов для читательских обсуждений. Первый. Грегори Макгуайер придумал имя Эльфаба, произносится эльфаба ба на основе инициалов автора «Волшебника страны Оз» Лаймана Фрэнка Баума, Эльфаба. -эль Сила впечатления от злой возрастает отчасти благодаря популярности первоисточника. Требует ли встреча со знакомыми персонажами, известными сюжетами большей вовлеченности и терпения со стороны читателя, или, напротив, меньшей? Второй. «Злая» переворачивает привычное нам представление о стране ос с ног на голову. Насколько видение Магуайра противоречит знакомому нам миру Оз? Как изменились Дороти и другие персонажи? Или они остались прежними? Изменил бы роман «Злая» ваши мысли об оригинале? Если да, то как? Третий. «Роман» начинается сценой, в которой видимо, подслушивает, как Дороти, Лев, Страшила и Железный дровосек судачит о ней она одержима демонами, говорят они. ее кастрировали при рождении, с ней жестоко обращались в детстве. она опасный тиран. как эта сцена задает тон повествованию и какие темы она затрагивает. четвертый. какое значение имеет зеленая кожа эльфабы? какие преимущества и недостатки дает такая инаковость? в мире Ос и в реальном мире. какие ассоциации вызывает зеленый цвет и насколько они применимы к характеру эльфабы? пятый. один из ключевых мотивов злой Природа и истоки зла. Какие теории предлагает Магуайр? Зла ли эльфаба? Можно ли назвать злыми ее поступки? Существует ли зло, как отдельная категория, абстрактная сила Вселенной, подобно времени или гравитации? Или зло — лишь свойство человеческих поступков? Подсказка. Начать беседу можно со сцен в главе 1 раздела «Путь наружу» четвертой части и главе 7 пятой части. 6. Обсудите важность часов дракона времени. Часы просто отражают события или формируют их? Почему важно, что Эльфаба родилась внутри них? Что из-за них погиб черепашье сердце? Какие откровения часы приносят Эльфабе и читателю, когда она снова сталкивается с ними в конце книги? Седьмой. Первая часть книги заканчивается эффектной, но загадочной сценой. Маленькую Эльфабу обнаруживают под причалом, где она сидит на лапах волшебного зверя, словно на троне. Как вы истолковываете эту сцену? Что, на ваш взгляд, она предвещает? Восьмой. Тема положения животных в обществе занимает важное место в злой. Почему Эльфабы делает борьбу за права животных своей миссией? Какие еще социальные классы определяют жизнь в стране ОС? И почему? Девятый. По ее, Галинды, собственному суждению, красота дела ее значимой. Хотя в чем именно она должна быть значимой и для кого, ей еще только предстояло выяснить. Часть вторая, раздел Галинда, глава первая. Обсудите превращение Галинды из легкомысленной студентки Шиза в добрую волшебницу Глинду. Как она меняется и насколько? В чем в итоге заключается ее значимость, как для страны ОС, так и для сюжета книги? Десятый. Как упрямство и решимость Эльфабы помогают ей упорядочить жизнь и придать ей смысл, и какой ценой? Эльфаба — не единственная сильная женщина в злой. Как Ниссароза, Глинда и Сарима решают для себя вопросы власти и контроля? где каждый из них черпает свою силу. Страна Осу Магуайра более или менее патриархальна, чем общество Нового Тысячелетия. 11. Злая ⁇ это эпическая история, построенная по канонам Шекспировской или греческой трагедии. Семена судьбы Эльфабы посеяны уже в начале романа. Насколько ее жизненный путь предопределен, есть ли у нее выбор? Была ли она лишь марионеткой волшебника или мадам Марибель, как она сама опасалась? 12. Вначале, начале, когда их дружба еще маловероятна, Галинда рассматривает Эльфабу и думает, что та выглядит как нечто среднее между животным и животным. Существом определенно живым, но все таки не вполне одушевленным. Часть 2, раздел Галинда, глава 2. Обсудите двойственную, порой противоречивую натуру Эльфабы. Почему она уверена, что у нее нет души? 13 Кто или что такое Яколь? В какие моменты сюжета она появляется и какую роль играет в жизни Эльфабы? Она добрая или злая? Или ничто из этого? Или то и другое одновременно? 14. История Эльфабы — это трагедия или триумф? Потерпела ли она поражение во всех своих начинаниях и, следовательно, крах в жизни? Или, напротив, ее жизнь была успешной, поскольку никогда не сдавалась и не подстраивалась под чужие ожидания? Может ли быть, что крещение водой из ведра помогло ей очиститься от грехов в момент смерти? Или это стало последним унижением в череде ее несчастий и ошибок. Книгу читала Оля Федорищева.